Какое что значило? Немного, но кое что. Это не справа в челюсть, с ног не сбивает. От этого не перехватывает дыхание. Это тычок в нос, скользящий удар грубой перчатки. Ничего смертельного, минутное замешательство, но уже успех. Разбивай его. И я повторил: ну, догадайся.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 Я оглянулся, подхватил своей пальто и шляпу. Я ухожу. А ты подумай хорошенько над этой мыслью.